Стен немного помолчал. Он снова познавал жестокий урок войны. «Если ты слишком долго будешь горевать о погибших друзьях, то очень скоро к ним присоединишься». «На этот раз мы поступим по-другому. В темноте, в тумане, из-за спины, с кинжалом. И то, что все считают меня мертвым, должно нам помочь. Больше не будет сражений, только если нас вынудят». «Теперь мы займемся императором, захватим его или убьем, как получится». Он посмотрел по сторонам. Рикор молчала. Отто нахмурился, а потом неохотно проворчал, что он согласен. Синт и Алекс кивнули. Капитан Фрестон тоже не имел возражений. «Рад это слышать, приятель! Да здравствует, богомолы!» – сказал Алекс. «Хорошо согласуется с моими планами». Я бы хотел получить разрешение на проведение одной операции. Мне нужен поиндекс. Алекс объяснил. Он проанализировал последние аресты и казни. Часть жертв были открытыми или тайными союзниками Стэна. Другие каким-то образом нанесли оскорбление Вечному Императору. Однако были смерти и аресты, которые не имели никакого очевидного объяснения». «Я попытался задать компьютеру программу на предмет наиболее распространенных ошибок тиранов», продолжал Алекс. «Только компьютеру почему-то не понравился мой вопрос, и он попросил меня переформулировать его». Алекс переформулировал и получил ответ. «Поиндекс». Сначала он подумал, что Поиндекс, увеличивая число врагов Императора за счет собственных врагов, главы тайной полиции, Всегда так поступают, когда их правитель нуждается в кровавых жертвах. Только Поиндекс был намного умнее, он разбирался со своими врагами сразу, как только они возникали на его пути. Император дал ему огромную власть и право расправляться с кем он пожелает, не прикрываясь высочайшим именем. Объяснение оказалось совсем простым. Алекс решил, что Поиндекс стремится стать незаменимым для Императора человеком, стараясь при этом. Добавил Алекс, проделать все так, чтобы император не догадался о его амбициозных замыслах. Хотя рано или поздно это произойдет. Алексу стало известно, что гурки были уволены со службы. Сначала он решил, что император мстит гуркам, которые добровольно вызвали служить под командованием Стена еще до того, как тот восстал против императора. Затем предположил, что по убрал их, чтобы заменить собственными людьми новым подразделением, которое он назвал внутренней безопасностью. Эта часть и объясняла то, что происходило на Прайме. Поиндекс посчитал нужным заменить Богомолов и Меркурий на ВБ. Однако Алекс прекрасно понимал, что деятельности Поиндекса это не самое главное. Он собирался стать единственным связующим звеном между императором, его офицерами, вооруженными силами, парламентом и народом. «Естественно, этот болван не понимает», – сказал Алекс, – «что прежде, чем ему удастся подобраться к трону Императора, тот открутит его маленькую симпатичную головку. Вспомните историю. Бисмарк, Ежов, Гиммлер, Киссинджер, Джоне». Единственный среди них, кто пользовался влиянием и сохранил его – кардинал Ришелье. Поиндекс – способный парень, но он не Ришелье, однако все это в будущем. А сейчас Поиндекс добровольно успешно сумел изолировать Вечного Императора от всех остальных. Учитывая, что Поиндекс – предатель, который возглавлял Корпус Меркурий во время Смуты, а затем стал членом Тайного Совета и предал его, когда Император вернулся. «У меня есть план», – заключил Алекс, «в котором главную роль играют Император и Поиндекс, как в одном старом стижке. Они долго искали вблизи и вдали, проверяли все слухи и списки, Но от храброго булочника не нашли ни следа, ни платка, ни записки. Стэн посмотрел на своего приятеля. Он знал, что Алекс заговорит о подробностях только в том случае, если ему прикажут. Пусть поступает, как считает нужным. — Как ты до него доберешься? — спросил Стэн. — Насколько мне известно, этот ублюдок практически не выходит из орунделя, если только не отправляется куда-нибудь с императором. Алекс ухмыльнулся. Мары Сен теперь мои главные друзья. Они, конечно, ушли в отставку, и у них не очень хорошие отношения с императором. Но эта парочка не раз бывала в Арунделе, в новом Арунделе. Они утверждают, что знакомы с архитектором, который отвечал за реконструкцию. Так вот, нынешний замок построен в точности как старый. А им был известен каждый коридорчик и закоулок в той старой куче камней, еще до того, как появился ты со своими картами и схемами. Стэн нахмурился. Рундель был крепостью императора на Прайме. В три раза увеличенная копия земного замка с огромными садами, коммуникациями, бункерами и жилыми помещениями, выстроенными под землей. Его разрушили в самом начале Танской войны во время неудачного покушения на императора. Вернувшись, властитель восстановил замок. А потом Стен понял, что имел в виду Алекс. Он вспомнил подробные карты замка, которые видел, когда возглавлял личную охрану императора. А еще он вспомнил один побег, совершенный из подземелья Арунделя, несколько месяцев спустя. Стен кивнул. Давай, начинай действовать, Алекс, сказал он, какая тебе потребуется помощь? Да у меня все есть. Корабль, который Вайлд одолжил мне, пилот. На прайме меня уже ждут Дальше все просто Килгур отсалютовал Четко словно они со Стеном вернулись на военную службу Стен удивился Встал по стойке смирно И отсалютовал в ответ Алекс сказал не всю правду Он считал, что его операция против Поиндекса Имеет больше шансов на успех Если ее попытается реализовать одиночка Но дело тут было не только в этом по спине у него пробежал холодок. Он старался насладиться каждым днем, каждой минутой, потому что у него возникло ощущение, что они могут оказаться последними. Он привел в порядок свой дом, обширные поместья и замки на Эдинбурге, если, конечно, можно надеяться, что император рано или поздно не доберется до них. Теперь Алекс был готов. «Во всяком случае», — подумал он, я прислушиваюсь к своему предчувствию и не возьму с собой стена. Он постарался отогнать от себя дурные мысли. Не стоит предаваться мрачным предчувствиям, словно ты глупый северянин. Многие века назад мне обращали внимание на стоны врагов, пробирались в их стан и перерезали им глотки. Сделай это с улыбкой, приятель. Килгур остановился перед дверью в свои покои. Положил ладонь на ручку двери и когда дверь приоткрылась, услышал хихиканье. Первой, кого он увидел, была Марль. О, Господи, я считал, что барышня строила мне глазки, когда готовил ее в агенты. Она ведь хорошенькая, сильная, и с мозгами все в порядке. Мне именно такие нравятся, и у меня были на нее счет кое-какие планы. Но крошка Хоцка первая сделала ход, и Алекс, добросердечный головорез, не знал, что сказать Марль, если считать, что они и в самом деле испытывали взаимное влечение. Поэтому-то он старался держаться подальше от подразделения контрразведки, где теперь работала Марль. Сейчас Килгур отметил, что девушка выглядит особенно привлекательной в узенькой юбочке с разрезом и кружевной блузке. Как и Хоцка, одетая в рубашку Алекса, от которой к тому же изумительно пахло. «О боже мой!» – подумал Килгур – — Живым я отсюда не выйду. Леди — Леди! Больше он ничего выдавить из себя не смог. Марль и Хоцка переглянулись и расхохотались. Алекс заметил пустую бутылку в ведерке со льдом. — Похоже, — заметила Хоцка, — наш герой не знает, что ему предпринять. — Я полагаю, — прохрипел Алекс, — мне надо немного выпить. Хоцка встала и налила полный стакан стрега со льдом. Твоя подружка Марль заявила сюда пару часов назад. Она рассказывала мне истории о том, как вы шпионили. И мы поговорили. Хоцка высунула язычок и облюзнула губы. «Оказалось, что у нас есть общие интересы», — продолжала она. «Ну, кроме тебя я имела в виду». «О, господи!» Теперь пришел черед смеяться Марль. «После гибели Стена, сказала она, — Работы в нашем разведывательном управлении почти совсем не стало. А с тем, что есть, прекрасно справляются бхоры. Так как я являюсь главой отделения, то решила немного сама с собой побеседовать. Сказала себе, что слишком много последнее время работаю, и, следовательно, заслужила отпуск. Алекс залпом осушил стакан со стрегом, и пока его внутренности возвращались из гиперпространства в нормальную жизнь, налил себе еще... «Марль пришла сюда», – продолжала Хоцка, – «и я пригласила ее войти. Знаешь, она потрясающая женщина». «Знаю», – сообщил Алекс, но в его голосе прозвучала нотка подозрительности. «В ее мире есть несколько очень интересных обычаев», – промурлыкала Хоцка. «Нам обоим они понравятся». «О, Господи!» «Алекс, ты повторяешься!» Марль и Хоцка ужасно старались хотя у них ничего не получалось сделать серьезный вид. «Я решила, что она, возможно, захочет отправиться с нами на Прайм», продолжала Хоцка. «Путь туда такой далекий!» Она решила, что это просто замечательная идея, так что я помогла ей сложить вещи. Она готова стартовать в любой момент. «Замечательно, да?» Алекс пришел в себя. «Да, конечно. Мы будем тебе ужасно рады, малышка Марль». «Правда, с моей точки зрения, только сумасшедший может сделать путешествие в глотку разъяренной акулы веселеньким развлечением. Но если ты так хочешь, мы будем рады тебе!» Марли подошла к Алексу и скромно поцеловала его в щеку, в виде благодарности. «А когда предполагаемое время отлета...» «Ну, я думал, — начал Алекс, — что мы стартуем сразу. Корабль Хоцка заправлен и все такое...» «А разве так обязательно отправляться в путь прямо сейчас?» – поинтересовалась Хоцка. «Я поговорила с Маром и Сеном. Они собираются послать нам какой-то потрясающий прощальный обед. Лично я считаю, что в путь лучше отправляться рано утром». «Почему?» – спросил Алекс. Хоцка подошла к огромной круглой кровати и улеглась на нее. Затем потянулась, перекатилась на край. Симпатичный, гибкий котенок. — Как это почему? — нежно проворковала она. — Здесь так много места. Гораздо больше, чем на моем корабле. Даже если мы сдвинем койки в моей каюте. Правда, Марль? Все, что Алекс сумел выдавить из себя, было очередное «О, Господи!».